немцы не стали разочаровывать англичан. Бисмарк и принц Ойген пошли на прорыв в Атлантику датским проливом, и в 22.15-23 мая немецкую эскадру обнаружил английский крейсерский патруль. Немцы поняли, что обнаружены, и в 22.28 Бисмарк открыл огонь по тяжелому крейсеру Норфолк из орудий главного калибра. Битва за Атлантику началась.